Еще одна душа существа со священной кровью, и снова это броня. Сень! Это просто потрясающе! Это существо со священной кровью? Прибежав обратно, спросил Лин Бойфен. Верно, с улыбкой ответил хан сень. Сень, а ты получил душу существа? спросил Лин Бойфен, глядя на хан сеня. Да, хан Сень решил не врать. Так как линь Бойфен видел, какой была броня от существа мутанта.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 линь зацепился за мизинец хан сеня и начал бормотать тот кто нарушил обещание будет иметь 10 жен но не иметь писюна черт это слишком страшно хан сень быстро освободился от мизинца линь бэйфэна то что нужно рассмеялся линь затем они вдвоем собрали фантомных мутантных муравьев которых было около 500 штук большинство из них оказались в животе золотого короля горных червей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 Хан Сень заверил Линь Бэй Фэна, что именно так и поступит. Линь Бэй Фэн наблюдал, как Хан Сень приготовил плоть существа со священной кровью, съел все мясо и выпил юшку. Ему стало немного досадно. Еще прибавилось 5 священных очков гена. Теперь у Хан Сеня было ошеломляющее количество священных очков – 45. Это почти половина максимального количества, а Хан Сень –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 «Не стрельбу из лука!» — улыбнулся Хан Сень. «Тогда на что ты подписался?» Лю не мог не задать этот вопрос. «Варфреймы?» — ответил Хан Сень. «Значит, ты состоишь в обществе варфреймов?» — снова спросил Лю. «Нет, я состою в обществе мощных варфреймов!» — вновь улыбнулся Хан Сень. Лю понимал, что значит «общество мощных варфреймов», потому что закончил военное училище. «Скорее всего, в этом обществе было полно людей»,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 Общество мощных варфреймов. Также все узнали, что это девушка, которая училась на первом курсе. И все участники их общества тоже оказались новичками. Общество мощных варфреймов принимает участие в матче? Может им стоило попрактиковаться в небольших соревнованиях? Ну не говори так, у них же есть варфреймы. Жаль, такой огромный варфрейм и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 Но в следующий момент дестройер, который был еще возле старта, упал. В толпе воцарилась странная тишина. Это тот, которого Фан Минцюань назвал самым важным игроком? Хе, это должно было быть смешным! Ха -ха, весело! Фан Минцюань, тебе стоит снять комедийный репортаж с места события! Это ж был Дестроер! Джи Янран не могла поверить глазам, конечно.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 Все это очень походило на действительность, но как спонсор соревнования звездная группа неожиданно изменила правила. Ло Саньян в гневе положил руки на стол и уставился на Джао Нэн Тиана, директора Звездного Кубка. «Почему вы изменили правила одиночного сражения? Это нечестно по отношению к большинству игроков!» Джао Нэн Тиан выглядел спокойно и, сделав глоток чая, натянул фальшивую улыбку.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 «Брат Хан, будь уверен, я тебя прикрою», — сказала Ван Мэн Мэн. «Не стоит, Ван Мэн Мэн. Пожалуйста, не пытайся прикрывать Сеня. Просто не стреляй в нас», — быстро сказал Ши. Он был обеспокоен навыками Ван Мэн Мэн. Она была как ребенок и не смогла воспользоваться полной мощностью своего дестроера. «Ха-ха», рассмеялись все. «Ладно, Ван Мэн Мэн, ты будешь отвечать за мое прикрытие. Только тогда не стоит думать о других вещах», — с улыбкой проговорил Хан Сень.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 и быстро бросились в толпу. Ван Мэн Мэн, Ван Чун и Ли Джен Джен начали огонь, пытаясь прикрыть эту пятерку варфреймов. То, что говорил Лу действительно оказалось правдой. Противники все же не были хорошо обучены армией. Увидев, что пять человек вырвались вперед, противники начали вести по ним огонь, и в результате воцарился полный беспорядок. Поскольку место боя – это кольцо с ограниченным пространством,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 Шоу Фан Мин Цюаня смотрело более 30 миллионов людей. Многие люди, которые смотрели другие матчи, переключились на этот. «О, вы уверены, что это не официальная реклама этого варфрейма?» «Слишком горячо. Этот серебряный убийца удивительный!» В то время в комнате с мониторами Джао Нэн Циан шипел от гнева. Его пальцы настолько сильно сжимали чашку чая, что аж побелели. «Облюдок! Никчемное дерьмо!»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 А игрок который им управлял уже прошел эволюцию правильно заметили профессор там это и правда прототип т9 но игрок новичок в академии черного ястреба ему 17 лет и он не прошел эволюции с улыбкой ответила лючан мин новичок из военной академии Тан был очень удивлен и внимательно смотрел видео он не мог поверить что человек не прошедший эволюцию может достичь такого уровня профессор Тан.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 кувалда со священной кровью это будет весело здесь может погибнуть вся банда сына небес вместе с ним хорошо король лис с восхищением думал хан сень он очень ждал чтобы сын небес умер если нет то он сам его убьет он уже достаточно давно хотел убить сына небес но не было подходящей возможности сын небес был слишком силен к тому же его постоянно сопровождала банда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 я доведу тебя до убежища. Почему я должен тебе верить? поинтересовался Гу. У тебя есть другой выбор, рассмеялся хансень. Ну, кроме кувалды, от души существа со священной кровью, ты можешь выбрать любую душу, которая у меня есть. Но сначала ты должен отвести меня в убежище, сказал Гу, вытирая с лица кровь. Брат Гу, верно? спросил хан Сень, глядя на него. Называй меня гумин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 что довольно сильно удивило Хан Сеня. «Ты что, не слышал? На сегодня пригласили двух избранных, Юмин Джи и Тан Джан Лю. Они в классе профессора Яна проведут обучающую демонстрацию». Джан Ян был сильно взволнован. Хан Сень теперь понял, из-за чего так сильно переживал Джан Ян. Тан Джан Лю был кумиром Джана. Рядом с кроватью Джан Яна висел плакат, но не с красивой девушкой, а именно с Таном.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 Практически все студенты одновременно подняли руки, кроме Хан Сеня и еще нескольких человек. Но Тан давно заметил Хан Сеня. Увидев, что тот не поднял руку, он почувствовал облегчение. а Он знал, что Хан Сень очень сильный, и если выйдет на сцену, то Тан точно проиграет. Как только Тан вздохнул с облегчением, Юмин Джи неожиданно спросил «Профессор Ян,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 Юмин-Джи сам нашел себе проблему. Тан с горечью улыбнулся. Он никогда еще не видел, чтобы кто-то так просил о собственном уничтожении. Глава 168. Бог не может тебя спасти. Хансень, иди сюда и попробуй сразиться с Юмин-Джи в черно-белом боксе. Профессору Яну не хотелось тратить на это много времени, поэтому он сам позвал Хансеня. Тому пришлось встать и подняться на сцену. Увидев это, Танжан Лю спросил. «Профессор Ян, Ю выбрал себе студента, я тоже могу это сделать?» Ему не хотелось сражаться с Хан Сенем и ввязываться в неприятности. Пусть Ю Минджи сам этим наслаждается. Профессор Ян не стал возражать и согласился с Таном. «Ну и кто хочет сразиться со мной?» Танжан Лю испытал настоящее облегчение и задал свой вопрос с широкой улыбкой на лице. Опять поднялось множество рук.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 В одном ударе столько различных деталей студенты качали головой, слушая профессора. Ю Минджи вытер кровь с носа и встал, сил улыбаться у него не было, но он не собирался сдаваться. Ю и теперь решил, что был просто невнимателен, поэтому снова встал напротив Хан Сеня. Хан Сень понял, чего хотел Ю. Он хотел использовать студента, чтобы показать свою силу.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 И или ли не смогла хорошо рассмотреть лицо хансения к тому же он ее напугал глядя в свой комлинг и наблюдая за хансением джи янран стиснула зубы и так ты сейчас решил показать себя в классе по боевым искусствам, с какой девушкой ты хочешь сблизиться теперь джи янран взглянула на пожилого профессора который у нее читал лекцию и воспользовавшись моментом выскользнула из класса милая ты куда собралась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 Я хочу увидеть сражение между Хан Сенем и Тан Жен Лю. Я даже не знаю, кто из них будет лучше. Ты еще думаешь, конечно, Хан Сень. Не обязательно. Тан намного лучше, чем Юмин Джи. Тан уже давно имеет звание избранного, и он скоро перейдет во второе святилище Бога. Да это не имеет смысла. Тан не сражался в матчах сильнейшими, не прошедшими эволюцию, долларом или Нфеном. Тан велик, но у нас есть свой гений. Я думаю, он сможет сразиться с Таном. Я боюсь, что у нас нет шансов это увидеть. Наш гений не хотел выходить, но Юмин-Джи заставил его. Тан такого бы не сделал. Жаль, что мы не сможем увидеть, как они сражаются». Читая комментарии в сообществе их кампуса, Джи Янран не смогла сдержать улыбки. Когда хвалили Хан Сеня, ей казалось, что это хвалят ее. После того, как профессор Ян закончил урок, множество студентов собралось вокруг Хан Сеня, и Джи Янран решила не вмешиваться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 А зачем еще? Нужно было пропускать урок? Озадаченно спросила Лили. -ли. Ну, чтобы поесть, ответила Джиян Ран и пошла в кафетерий. Лили -ли последовала за ней. Джиан Ран специально села на видное место и подумала со злостью. Если этот ублюдок не возьмет на себя инициативу и не подойдет, то я его никогда не прощу. Глава 171. Я, парень Джиян Ран. Дорогая, ты кого-то ждешь? Неожиданно спросила Тсю Лили. Нет, рассеянно ответила Джи -ян Ран. Тогда почему ты все время смотришь на дверь? Озадаченно спросила Цюй Лили. Ран неожиданно покраснела и начала нервничать. Она тут же опустила голову, делая вид, что ест, и ответила Я не смотрю. Милая, ты сегодня немного странная, сказала Тсю и внимательно посмотрела на подругу. Гений здесь, прошептал кто-то рядом.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 привет а я студент факультета по стрельбе из лука и я парень джи ян ран с улыбкой хан сень пожал ее руку джи ян ран подавилась соком а все кто это слышал оказались в шоке слова хан сеня прозвучали очень высокомерно в ушах присутствующих но никто не мог быть уверенным что он действительно парень джи ян ран Гении сильно отличаются черт а может он говорит правду они действительно вместе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 Я думал, что он хорош только в варфреймах, но он лучший и в черно-белом боксе, вот теперь оказывается, что он лучший и в руке бога. Он смог выиграть у Ли Фена 20 очков. Великий бог. Да он такой единственный. Глава 172. Это ты. Хан Сень действительно был парнем Джи Ян Ран, а парень с ником «Моя девушка Джи Ян Ран» правда оказался ее парнем. Эта новость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 «Что? Я не такая, как ты!» Джи Ян Ран замолчала. В этот момент зазвонил Комлинг. «Это был Хан Сень». «Ага, это должно быть Хан Сень». «Так романтично! Звонок после того, как вы только что расстались!» Цюлили усмехнулась. Джи Ян Ран настолько застеснялась, что была готова сбросить звонок, но все же побежала в уборную и ответила на вызов. Через несколько минут Джи Ян Ран вернулась и сказала...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 сю лили рассмеялась и сказала хансень позволь еще раз представиться я сю лили лучшая подруга дджиян ран хан сень единственный парень дджиян ран а это мой одноклассник и сосед по комнате Джан Ян. хансень дотронулся до джаняна и сказал можешь сам рассказать о себе жан ян сильно выдохнул и заговорил джаньян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 Тан, Джаньян сказал эти слова без какого-либо злого умысла. Среди всех, кого собирается победить этот парень, также король Шурасов, президент Альянса и множество сенаторов. Тут Танжанлю все понял, улыбнулся и ответил, Джаньян, для меня будет большая честь, если ты меня победишь. Девушки усмехнулись. «Танжанлю, если бы ты сражался с Хансенем в черно-белом боксе, ты бы выиграл?» – неожиданно спросила Цю Лили.